Глава 29 Ночь и место. Какая-то ночь и какое-то место. Сейчас по всему городу открывают бутылки. Всякие разные бутылки. Пары, компании, одинокие люди, в том числе совершенно незнакомые друг с другом, поднимают бокалы, большие, маленькие, отпивают и несколько глотков и рассказывают истории. О том, что было, когда... О том, что было, когда... В светлом подвале где-то там, посреди города, устроилась компания молодых людей, все в большом воодушевлении, перед каждым стаканчик, а женщина в центре круга велит им выпить перед тем, как начнется курс. Этажом выше у бара наполняют стаканы побольше. По всему городу, по всему миру люди что-то пьют, глотают, рассказывают о чем-нибудь тем, кто сидит рядом с ними. Кто-то смеется, кто-то слушает кто-то рассказывает. «Помнишь как...» «Ты только послушай, о...» «Я уже рассказывал тебе, что у меня произошло с... «О, это было офигенно!» «Я помню, это было просто офигенно!»